Я это видел во сне В ту беспокойную ночь Пули свистели вокруг И полыхала земля Шли в наступление бойцы Как я хотел им помочь И показалось мне вдруг Каждый из них это я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 Em kto menya ot ogni vse zaschitilun Ja führer hat beschlossen dass die kapitulation leningrads Главная квартира фюрера – 7 октября 1941 года. Фюрер решил, что капитуляция Ленинграда не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником. Для Ленинграда, как и для всех других городов, Должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население обращено в бедство. По исполнению приказа фюрера, мною, майором Абвера Краузе, осуществляется подготовка к новой широкой экономической акции против Ленинграда. Подготовка проходит успешно. Майор Краузе. Вызывали, товарищ полковник? Да. Проходите, товарищ Хадин. Нам удалось перехватить у немецкой разведки одну небезынтересную бумагу. Из нее ясно затевается крупная экономическая диверсия против Ленинграда. Трудно, конечно, сейчас делать окончательные выводы, но, по-видимому, речь в перехваченной нами бумаге идет о фальшивых карточках. Вполне возможно, товарищ полковник. Вот прочтите, что пишет Краузе в своем рапорте. Считаю необходимым также отметить, что качество полученного мною оборудования не полностью соответствует технической сложности задачи. Однако привлеченный мною специалист способен, по-видимому... Довести идентичность продукции оригиналу до высокой степени. Подготовка кадров для массовых акций будет завершена к середине ноября 1942 года, как и намечалось. Интересно, что же это за массовые акции? Я бы тоже хотел знать. Поэтому вам необходимо подготовить нашего человека для заброски в Кропшино, где сейчас находятся Краузы. Там на месте многое станет яснее. Слушаюсь, товарищ полковник. Специалист? Это, по-видимому, фальшивомонетчик Житухин. а его появлении Кропшина неделю назад сообщала диверсионная группа Потапа. Понятно. Майор Краузе подписал свой рапорт 3 сентября. Я понимаю, товарищ полковник. Надо торопиться. Опять артобстрел. Что не привык еще? Привык. Как идет подготовка к выполнению задания? Хорошо, товарищ майор, но... Что но? Чем я больше думаю, тем яснее становится, что базироваться в лесу у Потапа мне нельзя. Мне надо обосноваться в самой деревне. Появлюсь там, ну как, глухонемой, скажем, юродивый. Ну, в общем, придурок. Придурок? Придурок. Ну и что ты сможешь сделать? Буду ходить с мальчиком. С мальчиком? Ну, племянник он мой, допустим. Я-то беспомощный, а он за меня все сделает. И подозрения это не вызовет. Не слишком ли эффектно? Это все-таки Крауза. Такой спектакль у него подносом носом. Выпукло слишком. Да почему? Вы что, в деревнях не бывали? Да там чуть не в каждой деревне свой дурачок. Это же как сыграть надо.